Есенин Сергей Александрович Сергей Александрович Есенин родился в 1895 году в селе Константиново Рязанской губернии в семье бедного крестьянина, но с двухлетнего возраста был взят на воспитание зажиточным дедом, сыновьями которого, ребятами озорными и отчаянными, провел детство. Сочинять Есенин стал очень рано, лет с 9. Но до 14, когда были написаны им Маковые побаски и «Микола», слагал только духовные стихи. Начало сознательного творчества относится к 16-17 годам. Первоначальное образование Сергей Есенин получил в церковно-учительской школе. Его воспитатели хотели сделать из него сельского учителя. В 18 лет Сергей Есенин отправился в Петербург устраивать свои стихи. Здесь он сблизился с Клюевым, Городецким, Блоком, Белым и Ивановым разумником. Все они, по признанию самого Сергея Есенина, оказали на его общее развитие большое влияние. В те же годы он посещал в течение полутора лет Народный университет Шанявского в Москве. С 1914 года некоторые стихотворения Есенина стали печататься в журналах. В 1916 году в Петрограде вышел первый сборник его стихотворений под названием «Радуница», куда частью вошли стихотворения ранних лет. К этому же времени относится появление в печати его прозаических опытов. Это повесть «Яр» и рассказ «Бобыль и дружок», не занимающих в его творчестве сколько-нибудь значительного места. В том же 1916 году Сергей Есенин был мобилизован, но после Февральской революции дезертировал с фронта. Переживания этих лет нашли отражение в сборниках «Преображение», «Сельский час ослов», а также «Голубень», куда вошло много и дореволюционных стихотворений. В 1919 году вместе с поэтами мариенгофом Шершеневичем и другими Есенин выпустил манифест новой поэтической школы «Иммажинизма». Позже Сергей Есенин отошел от революционных настроений погрузившись в жизнь богемы. В этот период упадочничества им созданы «Трирядница», «Исповедь хулигана» и «Москва кабацкая». За годы войны и революции он много ездил по СССР и бывал за границей. В 1924-1925 годах выпустил цикл стихотворений «Русь советская», знаменовавший поворот интересов Есенина в сторону современности. Богема и принимавший все более острые формы наследственный алкоголизм привели Сергея Есенина к гибели. Под влиянием тяжелых психических переживаний 28 декабря 1925 года он окончил жизнь самоубийством. Смерть его вызвала длинный ряд некрологов, статей, воспоминаний, из стихотворений. Произведение Сергея Есенина. Иорданская голубица, поэма. Инония, небесный барабанщик. Ключи Марии, трактат. Кобыли и корабли, цикл стихотворений. Пугачев, драматическая поэма. Москва-Кабацкая, цикл стихотворений. Баллада о 26, поэма. Черный человек, поэма. «Русь советская» – сборник, «Персидские мотивы» – цикл стихотворений, «Анна Снегина» – поэма и «Страна советская» – сборник. Маяковский Владимир Владимирович Владимир Владимирович Маяковский родился в селе багдади Кутаистской губернии 19 июля 1893 года. Отец его был дворянином, лесничим, а мать происходила из рода кубанских казаков. В 1902 году он начинает обучение в Кутаисской гимназии. В 1906 году умирает отец Владимира, и он вместе с матерью и сестрами переезжает в Москву, где поступает в классическую гимназию. Однако и там обучение ему завершить не удалось. Оно было платным, а денег у семьи не было. В результате в 1908 году его исключают. В 1908 году Маяковский вступает в партию большевиков и вскоре оказывается в Бутырской тюрьме, в которой проводит почти год. Именно там Маяковский написал свои первые стихи, которые, правда, были конфискованы. После выхода из тюрьмы в 1911 году Владимир поступает в училище живописи, ваяния и зодчества, чтобы делать социалистическое искусство. Однако через три года после поступления Владимира Маяковского исключают из училища за публичные революционные выступления. Впервые стихотворения поэта «Ночь и утро» печатаются в альмонахе «Пощечина общественному вкусу» в конце 1912 года. В следующем году выходит сборник стихотворений «Я». Он был написан поэтом от руки и размножен литографическим способом. Тираж книги составил 300 экземпляров. С 1915 по 1917 года поэт проходит военную службу в Петрограде, в автомобильной школе. В 1919 году он переезжает в Москву, где занимается оформлением агитационных плакатов. Талант художника Маяковский обнаружил в себе гораздо раньше. В 1922 году он становится руководителем Левого фронта искусств, совершает несколько поездок за границу, в Латвию, Францию и Германию. Итогом этих поездок становятся многочисленные очерки и стихотворения. По приезду на родину поэт много путешествует по Советскому Союзу, где выступает на различных митингах и собраниях. В большинстве случаев Владимира Маяковского вспоминают как поэта-воспевателя коммунистических идей. Действительно, большинство произведений поэта было связано сначала с революционными призывами и к необходимым переменам, а позднее с превосходством идеи социализма над другими. Поэтический стиль Владимира Маяковского резкий, отрывистый и немного нескладный. Он всегда сильно отличается от остальных. Иногда кажется, что это и не стихи вовсе, а фразы для патриотических лозунгов. Действительно, в стихах Владимира Маяковского акцент делается на ударение и интонацию. Такие стихи не очень удобно читать или запоминать, но зато они довольно легко воспринимаются со сцены. Возможно, во многом благодаря своему особенному стилю Владимир Маяковский быстро стал одной из самых заметных фигур своего времени. Раннее творчество поэта – было направлено в основном на изображение несовершенного капиталистического образа жизни. Это хорошо заметно в произведениях поэта, написанных до революции, такие как «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник» и «Война и мир». В ранних произведениях Владимира Маяковского ясно читается призыв к изменению ситуации. Он, в отличие от множества деятелей искусств, считал, что для этого необходимо Именно революция. После того, как партия большевиков, в которой он сам состоял, пришла к власти, Владимир Маяковский бросил все силы на объяснение населению выгоды политических перемен. Он верил в светлое будущее коммунистических идей и был истинным патриотом своей Родины. После приезда из-за границы поэт в своих стихотворениях раскрывал значение социалистического строя и его преимущества перед западной буржуазией. Владимир Маяковский стал голосом коммунизма и партии. Несмотря на всю своеобразность произведений Владимира Маяковского, в них есть место не только призывам и лозунгам, но и лирике. В своих стихотворениях он изображает чувства и мысли человека, строящего абсолютно новую, лучшую для всех страну. Пусть это дело нелегкое и долгое, но цель оправдывает средства. Он создает образ советского человека, патриота, который борется не столько за собственное благополучие, сколько за светлое будущее потомков, не только в родной стране, но и во всем мире. Он предлагает бороться с пережитками капиталистического прошлого и строить новое общество, в котором будет счастлив каждый, они только избранные». Нередко Владимир Маяковский посвящает стихи как политическим и общественным событиям, так и определенным деталям. «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «Вождю революции» — стихотворение называется «Владимир Ильич Ленин», и даже «Самому себе» — стихотворение «Владимир Маяковский». Мало кто знает, что любовная тема тоже имела место в творчестве поэта, пусть в небольшом количестве, однако в большей степени она была навеяна проблемами на личном фронте. Наряду с прославлением коммунистических идей и самих строителей коммунизма в своем позднем творчестве он обращает внимание на проблемы, возникающие в стране. В своих последних произведениях, в частности «Клоп» и «Баня», Он предупреждает об опасности для нового государства людей, старающихся достичь личного благополучия за счет других. После критических произведений в адрес некоторых руководителей на самого Владимира Маяковского посыпался град критики. Поэт, который был одним из творцов нового общества, всецело поддерживающий политику государства, неожиданно сам оказался в опале. Ему даже отказали в выезде за границу, где он планировал встретиться с любимой женщиной. Однако Владимир Маяковский, несмотря на противоборство, продолжает открыто высмеивать бюрократов не только со сцены, но и в «Известиях», «Труде», «Рабочей Москве», «Комсомольской правде» и других изданиях. Стихи поэта просты и понятны всем, он не вкладывает в них глубокого смысла. Все лежит на поверхности. Кроме того, Владимир Маяковский пишет прозу, сценарии для театра, кино и даже цирка. В 1930 году Владимир Маяковский вступает в Российскую ассоциацию пролетарских писателей, что вызывает осуждение даже среди друзей. Удивленный и удрученный несбывшимися мечтами о будущем, неурядицами в личной жизни, а также жесткой критикой, в том числе со стороны тех, кого он считал своими друзьями, Владимир Маяковский заканчивает жизнь самоубийством 14 апреля 1930 года. Творчество Владимира Маяковского. Поэмы. «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Война и мир», «Человек», «150 миллионов», «Люблю», 4 интернационал «Пятый интернационал про это летающий пролетарий хорошо во весь голос рабочим курска владимир ильич ленин пьесы владимир маяковский мистерия буф клоп и баня проза и статьи умер александр блок вв «Хлебников», «Собирайте историю», «Война и язык», «И нам мясо», «Ездил я так», «Я сам», «Автобиография», «О мелочах», «Париж», «А что вы пишете», «Как делать стихи», «Можно ли стать сатириком», «Кого предостерегает лев», «В кого вгрызается лев», «За что борется лев», Читатель, товарищи, будет ляне кино и кино, товарищи, «Товарищи-формовщики жизни и поэза вечер Игоря Северянина.